Слова 54, на протяжении которой Гарри сидит дома, покуривая трубку. Дед наших виргинцев с материнской стороны, полковник Эсмонт, о котором упоминалось уже не раз, покинул Англию, чтобы обосноваться в новом свете и некоторую часть долгого американского досуга посвятить писанию мемуаров о днях своей юности. В этих записках немалая роль была отведена госпожа Бернштейн в девичестве Беатрисе Эсмонт. И так как Джордж не раз читал и перечитывал писание своего деда, он познакомился с этой своей родственницей, молодой, красивой, своевольной девицей, какой была баронесса полстолетия тому назад, задолго до того, как он ее увидел. А теперь ему довелось снова свести с ней знакомство, уже на склоне ее дней. Когда поблекли щеки и потускнел взгляд радостно или печально женщине, утратившей свою красоту, вспоминать о тех днях, когда эта красота была в рассвете, когда сердце дрехлело приятно ли вспоминать о том, как горячо билось согретое чувством. Когда наш дух стал томен и вял, хотим ли мы помнить, как свеж и бодр он был когда-то, как радужны были надежды, как живо участие, как пылко и жадно радовались мы жизни. Они увяли теперь. И первые весенние бутоны и пышные розы, Зрелая красота лет, и сочные плоды осени Увяли, осыпались, и голые ветви дрожат От зимней стужи. А ведь она когда-то была красавицей, Проносится в голове у Джорджа Уоррентона, Когда его тетушка, нарумяниная, Вся в бриллиантах, ходит в комнату, Возвратившись с Раута. И эти руины были блистательным дворцом, Толпы поклонников встыхали у этих тряхлых ног, и блеск этих глаз смущал их покой. Джорджу припомнилось, как у них дома в Уильямсберге жгли фейерверк в честь дня рождения короля, и он смотрел потом на обгорелый скелет огненного колеса и пустые патрончики от римских свечей. Когда он раздумывал над мемуарами своего деда, ослепительно яркая жизнь его тетки Беатрисы прошла перед его глазами. Наш простодушный Гарри тоже видел эти мемуары, но он не был книгачием и перелистал их с пятого на 10. Да если бы даже он их прочел от корки до корки, они бы, вероятно, не заставили его погрузиться в такие глубокие размышления, как его старшего брата, ибо Гарри никогда не был в такой мере, как Джордж, склонен к философствованию. Мистер Уоррингтон полагал, что у него нет оснований сообщать тетушке о том, сколь основательно знаком он с ее прошлым, и потому хранил на сей предмет молчание. Когда они поужинали, тетушка, указав тростью на секретер, попросила служанку подать ей лежавшее там под чернильницей письмо, и Джордж, узнав надпись на конверте, понял, что это то самое послание, которое он привез из дома. «Судя по этому письму», — сказала старая дама, пристально глядя на племянника, — «После вашего возвращения домой у вас с моей сестрой далеко не все шло гладко». «Вот как!» — не думал я, что госпожа Эсман станет писать вам об этом, — сказал Джордж. Баронесса достала огромные очки и глаза, метавшие когда-то огненные взгляды и воспламенившие немало сердец, на минуту приковались к письму, затем она протянула его Джорджу, и он прочел следующее. «Ричмонд, Виргиния, 26 декабря 1766 года». «Милостивая государыня и сестра, спешу с благодарностью уведомить вас, что письмо вашей милости от 23 ноября сего года доставлено мне нынче с покеботом роза, я незамедлительно отвечаю вам в эти праздничные дни, кои должны были быть исполнены мира и благоволения для всех, однако мы по воле неба и в эти дни несем наше бремя земных печалей и тревог». «Мое ответное послание доставит вам мой старший сын, мистер Джордж Эсмонт Уоррентон, самым чудесным образом возвратившийся к нам из Долины Теней, о чем уже был уведомлен в предыдущих письмах о мой бедный Гарри, и пожелавший не без моего на то согласия посетить Европу, хотя он и пробыл с нами весьма недолго. Я очень опечален тем, что судьбе было угодно, чтобы мой дрожайший Гарри появился на родине, я имею в виду в Англии» так сказать, под чужой личиной был представлен его величество всей моей родней и родней его отца в качестве наследника отцовского состояния, в то время как мой дорогой сын Джордж был жив, хотя мы считали его умершим. «Ах, сударыня, какие муки разрывали сердце матери и брата в течение этих полутора лет его плена! Мой Гарри — нежнейший существо из всех живущих на земле. Радость при виде мистера Эсмонда Уоррингтона, возвращенного к жизни, заставит его забыть о суетной и мирской утрате, постигшей его самого. Он не будет слишком страдать, оказавшись, весьма относительно, конечно, в положении бедняка. Самый великодушный из людей и самый покорный из сыновей он охотно отдаст своему старшему брату наследство, которое досталось бы ему, если бы не случайность рождения и не чудесное спасение моего сына Джорджа, возвратившегося к нам по воле провидения. Ваша «Благорасположение к моему дрожайшему Гарри особенно дорого нам сейчас, когда его доля наследства, как младшего сына, становится ничтожной. Много лет назад нам представлялась весьма заманчивая возможность прочно укрепить его положение в наших краях. Сейчас он был бы уже хозяином крупного поместья со значительным количеством негров-рабов и влиятельной фигурой в наших кругах, если бы в свое время считались желанием матери и небольшое состояние, оставленное ему отцом и помещенное под скромные проценты в английские бумаги, было бы использовано для этого необычайно выгодного приобретения. Но юридические формальности, и, как ни грустно мне в этом признаваться, сомнения, выраженные моим старшим сыном, одержали верх, и великолепный случай был упущен. Гарри убедится в том, что его личный доход тщательно сберегался и накапливался, да будет его жизнь долгой-долгой, и да принесут эти сбережения ему радость. И да благословит небо вас, дорогая сестрица, за все то, что ваша милость соблаговолит добавить к его небольшому капиталу. Как я заключила из вашего письма, назначенное Гарри содержание не могло покрыть его расходов в том избранном обществе, в котором он вращался. А внук маркиза Эсмонда, уже почти ставший его наследником, само собой разумеется, имеет право быть принят как равный в любом кругу английской знати. И посему, располагая некоторые суммы, давно предназначенной мною для моего дорогого дитяти, я доверила часть ее моему старшему сыну искренне, надо отдать ему справедливость, привязанному к своему брату, и поручила ему распорядиться этими деньгами с наибольшей выгодой для Гарри. «Эту сумму я употребил вчера на то, чтобы вызволить его из-под ареста, сударня. Полагаю, что лучшее применение этим деньгам трудно было бы найти», сказал Джордж, прервав чтение письма. «Нет, сударь, я никак с этим не согласна», «Почему бы не купить ему офицерский чин или какой-нибудь поместье с неграми, если ему хочется пожить своим домом?» — воскликнула старая дама. «Тем паче, что я имела намерение сама покрыть его долг». «Вы позволите, надеюсь, сделать это за вас его брату. Я хочу, чтобы мне представлена была возможность быть в этом случае его банкиром и, рассматривать эту сумму, как взятую в долг у матушки, выплатить ее моему дорогому Гарри. «Вот как, сударь, налить -ка мне вина. Вы сумасбродный юноша». Читайте дальше, увидите, что именно так думает ваша маменька. Пью за ваше здоровье, племянник Джордж. Это неплохое бургундское. Ваш дед не любил бургундского. Он признавал только кларет, да и вообще пил мало. А Джордж снова взялся за письмо.